Глава 57. Пендергаст опустил рацию и взглянул на Марго. Чудовище только что убило большую часть группы спецназа. Кажется, и доктора Райта. Кофе отозвал остальных и не хочет со мной разговаривать. Похоже, решил, что во всем виноват я. — Он должен выслушать! — выкрикнул Фрок. Мы теперь знаем, что делать. Им нужно только прийти сюда с прожекторами. — Я понимаю, что происходит, — сказал Пендергаст. Коффи навратил дел, а теперь ищет козлов отпущения. Надеяться на его помощь нельзя. — Господи, — сказала Марго. — Доктор Райт прижала руку ко рту. — Если бы мой план сработал, если бы я тщательно все продумала, может, все эти люди были бы живы. А может... Лейтенант Дагоста, мэр и все, кто с ними внизу были бы мертвы, возразил Пендергаст. Выглянул в коридор. Полагаю, теперь мой долг вывести вас отсюда. Может, нам воспользоваться маршрутом, который я предлагал до Потом он глянул на Фрока: Нет, пожалуй, ничего не получится. Идите, воскликнул Фрок, не задерживайтесь тут из-за меня. Пендергаст чуть улыбнулся, доктор, причина не в вас. Не насная погода. «Вы знаете, как затопляет нижний подвал во время дождя?» Я слышал, кто-то говорил по полицейской рации, что за последний час дождь достиг муссонной силы. Бросая волокна в нижний подвал, я заметил, что поток был как минимум глубиной два фута, и вода быстро текла на восток. «Значит, туда есть сток из реки. Теперь мы не сможем спуститься, даже если захотим». Пендергаст приподнял брови. «Если Дагост с людьми еще не выбрался оттуда, дело плохо». Агент повернулся к Марго. «Пожалуй, лучше всего было бы вам обоим остаться в сохранной зоне. Мы знаем, что это существо не в силах прорваться сквозь укрепленную дверь. Через пару часов свет непременно дадут. По-моему, еще несколько человек находятся в дежурной части и компьютерном зале. Они могут оказаться в опасности. Оба эти помещения находятся возле длинного, неперекрытого коридора. Если вы оба останетесь здесь, в безопасности...» «Я могу для разнообразия поохотиться на чудовище. «Нет», — сказала Марго. «В одиночку вы не сможете». «Может быть и нет, мисс Грин, но хотелось бы сделать попытку». «Я иду с вами», — решительно сказала она. «Прошу прощения». Пендергаст в выжидательной позе встал у двери в сохранную зону. «Это существо обладает высокоразвитым разумом», — сказала Марго. «Идти против него одному вам нельзя». Если это из-за того, что я женщина, на лице Пендергаста появилось выражение удивления. Мисс Грин, я потрясен тем, что вы столь низкого мнения обо мне. Дело в том, что вам не приходилось бывать в подобной ситуации. Без оружия вы ничего не сможете поделать. Марго воинственно поглядела на него. — Я спасла вас советом включить шахтерскую лампочку, — возразила она с вызовом. Агент ФБР приподнял бровь. Фрок сказал из темноты, «Пендергаст, оставьте это нелепое южное джентльменство, возьмите ее». Пендергаст повернулся к ученому, «Доктор, вы уверены, что сможете спокойно остаться в одиночестве? Мне придется забрать и фонарик, и шахтерскую каску». «Разумеется», — Фрок махнул рукой, «отдохну после всех этих три волнений. Пендергаст еще немного поколебался, затем улыбнулся, «отлично, Марго». — Заприте доктора в сохранной зоне, возьмите его ключи, остатки моего пиджака и пойдемте. Смитбек яростно потряс фонарик. Свет замигал, на миг стал ярче, потом снова потускнел. — Если батарейка сядет, — сказал Дагоста, — нам придется туго. — Выключи его. Будем включать время от времени, чтобы видеть, куда двигаемся. Они брели в темноте под шум текущей воды, дыша спертым воздухом, Смитбек шел первым, за ним до ГОСТа. Он держал журналиста за руку, почти совсем онемевшую, как и все тело. Внезапно Смитбик насторожился. Он различил какой-то новый шум. «Слышите?» Лейтенант прислушался. «Кое-что слышу. Судя по звуку, это водопад», — договорил до ГОСТа. «Но, похоже, далеко. Звук хорошо разносится по туннелю, помалкивая об этом». Группа брела в молчании. — Посвети, — попросил лейтенант. Смитбек включил фонарик. Пустой туннель. Шум стал гораздо слышнее. По воде пошли волны. Черт, ругнулся до ГОСТа. Позади них внезапно раздался женский голос. — Помогите, я поскользнулась, меня уносят! — Держите ее кто-нибудь, — воскликнул мэр. Смитбек быстро включил фонарик и посветил назад. В воде барахталась женщина средних лет. На черной поверхности плавало длинное вечернее платье. «Встаньте — Встаньте, — кричал ей мэр. — Упритесь ногами в дно! «Помогите!» — вопила женщина. Смитбек сунул фонарик в карман и напрягся. Борясь с течением, женщину несло прямо к нему. Рука ее взметнулась и крепко обвелась вокруг его бедра. Журналист почувствовал, что и сам скользит. «Не дергайтесь!» — крикнул он. «Я держу вас!» Так крепко обхватила ногами его колени. Смитбек выпустил руку до госта и шагнул вперед, чтобы не упасть, поражая силе женщины. «Вы утопите меня!» — испугался он оказавшись в воде по грудь и, чувствуя, как течением его тащит вниз. Краем глаза увидел, что Дагоста спешит к нему на помощь. Женщина в слепой панике вскарабкалась на журналиста и окунула его голову в воду. Он распрямился, но ее мокрое платье облепило ему лицо, не давая вздохнуть. Смитбека охватила жуткая слабость. Он опять нырнул с головой и услышал странный глухой рев. Вдруг журналист снова оказался над водой, давясь и кашляя. Его поддерживали крепкие руки, руки Дагосты. Спереди из туннеля несся ужасный крик. «Эту женщину мы потеряли», — произнес лейтенант. «Идем дальше». По мере того, как ее уносило, вопли становились слабее. Некоторые их спутники что-то кричали, стараясь ее приободрить, другие неудержимо рыдали. «Живее все!» — скомандовал Дагосты. «Держитесь вдоль стены, вперед! И ни в коем случае не разрывайте цепочку!» Потом. В полголоса сказал Смитбеку, «Подтверди, что фонарик все еще у тебя». «У меня», — сказал Смитбек, проверяя. «Надо идти, иначе потеряем всех», — пробормотал Дагоста. Затем невесело усмехнулся. «Похоже, теперь я спас жизнь тебе, Маквит и Смитбек». Журналист промолчал. Он старался не слышать отчаянных воплей, несущихся издалека, искаженных туннелем. Рев воды становился все более близким, угрожающим, Происшествие деморализовало группу. «Все будет нормально, если держаться за руки», — услышал Смитбек голос мэра. «Не разрывайте цепочки!» Журналист изо всех сил сжимал руку до госты В темноте они брели вниз по течению. «Посвети», — сказал лейтенант. Смитбек включил фонарик и ужаснулся. Ярдах встав впереди. Высокий свод туннеля полукругом сжимался. Вода с грохотом бурлила в проеме и устремлялась вниз в темную бездну. Густой туман усеивал мшистую воронку темными капельками. Раскрыв рот, Смитбек смотрел, как все его надежды на сенсационную книгу, все мечты, даже желание остаться в живых, исчезают в этом водовороте. Он смутно осознал, что в криках за его спиной звучит не ужас, а радость. Оглянулся и увидел, что промокшие люди таращатся вверх, Там, где сводчатая кирпичная кладка потолка соединялась со стеной туннеля, зияло темное отверстие площадью около трех квадратных футов. Из него торчал конец ржавой железной лестницы, прикрепленной болтами. Радостные крики быстро утихли, когда до людей дошла ужасная истина. — Чертовски высоко, не дотянуться, — сказал Дагоста.